Глава третья. Завещание. Мы с Катей, конечно, придумали много разных уловок. Она предлагала быстренько продать часть картин. Можно попробовать пристроить несколько в хорошие щедрые руки. Но все работы мастеров были для меня как родные дети. Почти все я покупала за бесценок, без посредников, прямо у мастеров. Они тогда еще не знали сами, насколько талантливы. У меня нюх на это дело. Я могу найти жемчужину в дерьме и как следует ее распиарить в узких искусствовеческих кругах. У меня были сложные отношения с современным искусством. Я сама любила более академичные работы, но и гениальную мазню ценила. Не скажу, что мне это нравилось, но я уважала новаторство в живописи и графике. Каждая выставка, каждая картина в хранилище галереи были частью меня. Нет, «К черту, лицемерие. Ничего я бы не смогла продать по-быстрому. Я совершенно не хотела продавать. Да и не было в этом смысла. Если закидывать удочку коллекционерам, они будут сбивать цену. А на аукцион не было силы и времени. К тому же нельзя потом исключать скандалы. Я все-таки исполняла обязанности хозяйки до оглашения завещания. Унизительно. Моя галерея всегда по факту принадлежала Степе». Мы решили, что в консервативном мужском мире так проще. Я и подумать не могла, что придется хоронить мужа и доказывать свои права на бизнес. К тому же у меня просто не было сил что-то решить. Я продолжала заниматься выставками, отслеживать новых талантливых художников, следить за аукционами, даже наняла пару новых сотрудников. Зачем? Сама не знаю. Мне казалось, что продолжая жить обычную жизнь, я обману судьбу. Такую стратегию я выработала давным-давно, когда мое сердце растоптал Мирон Бероев. Я не хотела жить, так больно мне было от его предательства. И только Степа смог вытащить меня из ада отчаяния. Я всю жизнь цеплялась за него, чтобы не утонуть. Человек подлое животное, ко всему привыкает. Вот и мне стало казаться, что спасательный круг — почти корабль. А теперь у меня и круга не было. Слава богу, я и сама научилась держаться на плаву. Правда, от одной мысли, что придется оставить галерею, меня тошнило. Я знала себе цену, знала, что без проблем найду работу. Но мне нравилось работать в своей галерее, на себя. И мой дом мне нравился. Его тоже можно было продать без лишнего шума, но я не хотела. В этом доме жили родители степы. Землю получил его отец в лохматые времена, и Мирон любил этот дом. Я пыталась так и эдак сделать свою жизнь спокойнее, но ни одно решение не приносило мне уверенности. Намного лучше я чувствовала себя, занимаясь любимым делом. Вытаскивать голову из песка мне не хотелось. В конце концов, стало казаться, что Наташа драматизирует на пустом месте. Даже если Степа оставит что-то ей и детям, то это будет не галерея. У него есть счета, имущество, он же не дурак, в конце концов. Если дурак, то я подам в суд и обязательно выиграю. В день оглашения завещания я была спокойна, как удав. Нотариус пригласил нас на утреннюю встречу. Я взяла с собой Катерину. Мне даже кофе утреннее удалось выпить и не блевануть. В кабинете я сразу увидела Наташу. Она была одета в строгий брючный костюм. Ее волосы зачесаны в гладкий идеальный пучок. Такой я ее видела почти каждый день до смерти Степы. Интересно, она распускает волосы дома? Зачем теперь поддерживать этот строгий образ? Глупые вопросы самой себе успокаивали. Я спокойно села в кресло, а Наташа, наоборот, вскочила, как ошпаренная. Она тоже тут? Ее здесь быть не должно. При оглашении обязаны присутствовать все, кто упомянут в завещании Наталья Петровна спокойно ответил ей нотариус. «Вы присядьте». Наташа вернулась на свое место и недовольным поинтересовалась. «Надо было и мальчиков привести «Несовершеннолетних наследователи представляют родителей или опекун. То есть вы». «Ну и прекрасно. Непонятно, почему вообще мы так долго ждали оглашения. Могли узнать все сразу». «Не могли». Продолжал терпеливо просвещать Наташу стряпчей. Степан Борисович настаивал на присутствии всех наследников, совершеннолетних наследников. С этим была проблема, отсюда и задержка по времени. «Мы ждем кого-то еще?» – догадалась Наташа. Мое сердце сжалось до размера изюминки. Кровь остановилась. Если у Степы не было еще любовниц с детьми, то ждать мы могли только одного человека. «Всем привет! Я не опоздал?» Задорно прозвучал голос Мирона, а через мгновение он появился сам. Я вцепилась в подлокотники. Брат моего покойного мужа прошел в кабинет. Он остановился у моего кресла, приветливо улыбнулся и сказал. «Давно не виделись, Тина?» В глазах потемнело. Я медленно поднялась с кресла, встала напротив него, моргнула. Моя рука взлетела в воздух. Я размахнулась как следует. И звонко ударила Мирона по наглой роже. Он дернулся и тряхнул головой, Надеюсь, ему было больно. «Да уж давно, сволочь!» — выкрикнула я и замахнулась еще раз. Мирон не пытался уклониться. Меня скрутила Катя, она поймала мои руки и прижала их к бокам. «Крис, Крис, ты чего? Тише, успокойся!» «Черта два, я успокоюсь, какого хрена ты тут делаешь, мир?» «Вызвали?» Развел руками Бероев. «Как и тебя?» «Ты не был на похоронах, но заявился на оглашение завещания. Где тебя носило, урод, пока я хоронила твоего брата?» «Тише, тише, тише!» Продолжала шикать Катя мне в ухо. «Потом его убьешь, Кристин!» «Да, господа, прошу всех успокоиться!» Присоединился к Кате и нотариус. «Всех это он меня имел в виду. Наташа Мирона...» Знать не знала. От моей вспышки ее вообще прибила к стулу. Она смотрела на нас, как зритель ток-шоу, где вдруг началась драка. «Я готов подставить лицо потом, Тиноч», — фальшиво-весело пообещал Мирон, — «удовлетворю твою жажду крови». «Пошел ты», — ряхнула я, — «и не смей меня так называть». «Понял?» «Понял, Кристина Дмитриевна», — издевательски проговорил Мирон и устроился около Наташи. Она рассматривала его с нескрываемым интересом. Пообещав Кате быть тихой, я села обратно в кресло. Пришлось обнять себя руками, чтобы запретить телу бунтовать. Меня потряхивало от желания причинить ублюдку острую боль. Несколько минут я приходила в себя. Нотариус окинул взгляд в нашу компанию и начал процедуру. Его монотонный голос немного успокоил. Я вспомнила, зачем мы тут все собрались. Катя гладила меня по плечу, тоже внимательно слушала. Я была готова ко всему и сжала кулаки, когда первым делом оглашали наследование дома. Из принадлежащего мне имущества я завещаю принадлежащее мне на праве собственности недвижимое имущество, а именно дом. Я затаила дыхание, но нотариус обошелся без драматической паузы и быстро закончил. Моей жене Бероевой Кристине Дмитриевне. Также Степа завещал мне все свое движимое имущество. Учитывая, что он разбился на машине в дребезге, то остался только квадроцикл. «Забавно, что Степка оставил тебе квадрик», — не промолчал Мирон. «Ты серьезно находишь что-то забавное здесь?» — рявкнула я. «Господа, обсудите все позже», — обратился к нам нотариус, которого мы сбили. Мирон зашил себе рот пальцем. Я с трудом сдержалась, чтобы не фыркнуть. «Чертов клоун!» О, «Лучше бы мир продолжал поясничать, потому что как только оглашение продолжилось, я сама была готова умереть. Муж больше ничего мне не оставил». Нотариус перечислил все остальное имущество, и оно было поровну поделено между Мироном и его детьми. Вернее, не совсем поровну, Все работы Мирона возвращались ему, а также часть картин других художников. Также были выделены доли владения галерей. Их оказалось четыре. Наташи тоже полагался кусочек. Степа подумал обо всех. Кроме меня. «Этого не может быть», – прошептала я, когда все закончилось. «Он не мог так поступить. Это невозможно». Нотариус сделал мне еще замечание, и оказалось, что это еще не конец. К завещанию прилагались документы мальчиков, где их отцом значился Степа. — Несовершеннолетние или нетрудоспособные дети, — напомнила мне Катя, — они наследники независимо от содержания завещания. Ты тоже имеешь право на долю, Крис? — Неужели? — рассмеялась я. — Имею право на долю в своей же галерее? Мы вроде обсуждали все это с Катей сто раз, и я была готова к обжалованию, или нет. Наташины слова сбывались у меня на глазах, а я все равно не верила. Как законная супруга, вы можете оспорить завещание, если недовольны долей имущества, которое вам досталось, вторил Кати нотариус. Недовольна, рассмеялась я, теряя терпение снова. Какое счастье, что у меня есть право быть недовольной! Наташа посмотрела на меня с нескрываемым триумфом. Она как будто ждала скандала. Возможно, думала, что я начну плакать. Она не отводила взгляда от меня. Я не доставила ей удовольствия, хотя внутри все кипело и бурлило. Мне было так больно и обидно. Я не понимала, за что Степа так со мной поступил. «Черт с ней, с любовницей, бог с ними, с детьми». Я могла понять и долю Мирона в наследстве, но мне он не оставил и части бизнеса, ни одной картины. Картины, которые я сама превратила в шедевры. Почему? В какой-то момент я перестала слушать и просто ждала, когда все закончится. Катя что-то мне говорила, но смысл ее слов не доходил до меня. Я с огромным удовольствием и раньше всех покинула кабинет нотариуса, вышла на улицу. Катя догнала меня через пару минут. Она несла заверенную копию завещания. Я задрала голову и ловила лицом снежинки. Они таяли на моих щеках, превращались в воду. Почти в слезы. «Крис, не раскисай!» Бойко заговорила Катя. «У нас отличные шансы получить долю галереи. Я сама не возьмусь. Но есть коллега, который на таких делах собаку съел. Он очень крутой. Давай встречу с ним назначим. Прямо сейчас позвоню». Может, в кофейне присядем? — Давай! — откликнулась я равнодушно и сразу передумала. — Нет, лучше ты сама договорись, Катюш, я тебе доверяю. Хотела добавить, что мне сейчас очень нужно побыть одной, но не успела. — Тина! — позвал меня Мирон. Он как из-под земли вырос. Я вдавила ногти в ладони и процедила. — Просила не называть меня так. Он закатил глаза и сказал. — А, как скажешь. «Забыл. Могу я тебя попросить?» «Еще раз ударить? Просить не нужно». Катя охнула и на всякий случай схватила меня за руку. «Она шутит», — уверил мою подругу Мирон. «Э -э, «Вряд ли», — неуверенно проговорила Катя. «В любом случае я готов рискнуть здоровьем». Тим, Мирон увидел, как я сузила глаза и поправился. «Кристина, ты правда нужна мне?» Я вздрогнула. От его слишком нежного голоса мне стало не по себе. Сколько раз я слышала эту фразу и верила. Даже сейчас мне так хочется верить ему, но я отлично помню, что нельзя. — Мне нужна твоя помощь, — уточнил Мирон. Я простонала и сдалась. Пожалею, что уступила, но спросила. — Какая помощь? Мирон тряхнул головой, сбрасывая снежинки. И очень тихо попросил. «Кладбище. Съезди со мной к Степке. Я не найду один».